бог знает сколько времени и бог знает о чем он думал многого он боялся и чувствовал больно и мучительно что боится ужасно пришла ему в голову вера лебедева потом подумалось что может лебедев и знает что нибудь в этом деле а если не знает то может узнать и скорее и легче его потом вспомнился ему иполит и то что рогожин к иполиту ездил потом Вспомнился сам Рогожин. Недавно на отпевании, потом в парке, потом вдруг здесь, в коридоре, когда он спрятался тогда в углу и ждал его с ножом. Глаза его теперь ему вспоминались. Глаза, смотревшие тогда в темноте. Он вздрогнул. Давешняя, напрашивавшаяся мысль вдруг вошла ему теперь в голову. Она состояла отчасти в том, что если Рогожин в Петербурге, то хотя бы он и скрывался на время, а все-таки непременно кончит тем, что придет к нему, к князю, с добрым или с дурным намерением, пожалуй, хоть как тогда. По крайней мере, если бы Рогожину почему-нибудь понадобилось прийти, то ему некуда больше идти, как сюда, опять в этот же коридор. Адреса он не знает, стало быть, очень может подумать, что Князь в прежнем трактире остановился, по крайней мере, попробует здесь поискать, если уж очень понадобится. А почему знать? Может быть, ему и очень понадобится. Так он думал, и мысль эта казалась ему почему-то совершенно возможную. Он ни за что бы не дал себе отчета, если бы стал углубляться в свою мысль. Почему, например, Он так вдруг понадобится Рогожину, и почему даже быть того не может, чтобы они, наконец, не сошлись? Но мысль была тяжелая. Если ему хорошо, то он не придет, продолжал думать князь. Он скорее придет, если ему нехорошо. А ему ведь, наверное, нехорошо. Конечно, при таком убеждении следовало бы ждать Рогожина дома, в номере, но он как будто не мог вынести своей новой мысли. Вскочил, схватил шляпу и побежал.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 что и говорить трудно было. Рогожин тоже молчал и смотрел на него по-прежнему, то есть как бы в задумчивости. «Ну, я пойду», — сказал он вдруг, приготовляясь опять переходить, «а ты себе иди. Пусть мы на улице розно будем. Так нам лучше, по розным сторонам». Увидишь. Когда, наконец, они повернули с двух разных тротуаров в Гороховую,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 Рогожин же с своего тротуара ступил на крыльцо и махал ему рукой. Князь перешел к нему на крыльцо. «Про дворник не знает теперь, что я домой воротился. Я сказал давеча, что я в Павловск еду. И у матушки тоже сказал». Прошептал он с хитрою и почти довольную улыбкой. «Мы войдем, и не услышит никто». В руках его уже был ключ. Поднимаясь по лестнице, он обернулся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 Когда вошли в залу пред самым кабинетом, он подошел к окну и таинственно поманил к себе князя. «Вот ты как давеча ко мне зазвонил, я тотчас здесь и догадался, что это ты сам есть. Подошел к дверям на цыпочках и слышу, что ты с Пафнукивной разговариваешь. А я уж той, чем свет заказал. Если ты или от тебя кто...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 На маленьком столике у изголовья блистали снятые и разбросанные бриллианты. В ногах сбиты были в комок какие-то кружева, и на белевших кружевах, выглядывая из-под простыни, обозначился кончик обнаженной ноги. Он казался как бы выточенным из мрамора и ужасно был неподвижен. Князь глядел —